Витамин D. Витамин D является одним из четырех жирорастворимых витаминов. Он принимает самое активное участие в регуляции кальций-фосфорного, липидного, углеводного обмена. Он присутствует не во всех продуктах питания. Кроме того, надо учитывать, что витамин D, получаемый из продуктов или в виде добавок к пище, а также образующийся в коже при пребывании на солнце, биологически инертен. Активация его, переход в форму D-гормона, находится под контролем паратиреоидного гормона и жестко регулируется отрицательной обратной связью. Уровень витамина D повышается в нашем организме под воздействием прямого солнечного света. Но следует обратить внимание, что большая часть территории нашей страны расположена в зоне с крайне низкой или невысокой интенсивностью солнечного излучения. поэтому в различных регионах нашей обширной страны синтез витамина D в коже не происходит до 6-8 месяцев в году. Проведенные в России исследования показали распространенность низких уровней витамина D. Кроме того, были проведены исследования, посвященные оценке статуса витамина D у отдельных категорий лиц, которые подтвердили ассоциацию наличия дефицита витамина D с развитием и несколько более тяжелым течением ряда хронических заболеваний. Так как коморбидный пациент чаще человек уже в возрасте, тема потребления витамина D становится важной именно для пожилых россиян. Напомню, что по данным ф е т с т а т а в Российской Федерации более 700 тысяч человек в нашей стране старше 90 лет. а людей пенсионного возраста более 40 миллионов человек. Демоскоп сообщает, число пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, а ранее в органах социальной защиты населения, увеличилось с 34 миллионов человек в 1991 году до 43,5 миллионов человек на начало 2018 года. В последние годы оно увеличивалось в среднем на 1% в год, на 3% за 2015 год за счет пенсионеров Крыма. В 2017 году прирост несколько снизился, составив 8 0,8%. Диагностика дефицита витамина D, согласно действующим российским и международным рекомендациям, основана на определении уровня 25 о h d в сыворотке крови и адекватными принято считать более или равные 30 нанограмм на миллилитр. Уровень 25 о h д менее 20 нанограмм на миллилитр в сыворотке крови оценивается как дефицит витамина D. Диапазон 20-29 нанограмм на миллилитр трактуется как его недостаточность. Дефицит витамина D связан с остеопорозом заболеванием, характеризующимся снижением плотности костной массы и патологическими изменениями архитектоники трабекул костной ткани, что в итоге приводит к повышенному риску переломов. Но все чаще ученые говорят и о роли витамина D в профилактике саркопении. Показано, что уменьшение мышечной массы происходит более активно на фоне снижения уровня циркулирующего витамина D, что приводит к мышечной слабости и более частным падениям у пожилых людей. Двойные слепые рандомизированные контролируемые исследования показали, что риск падений в старости может быть снижен при уровне витамина D в сыворотке выше 60 наномоль на литр.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 У 7591, 81% пациента исследован уровень 25 OHD в сыворотке крови. По данным этого масштабного исследования, уровень сывороточного 25 OHD снижался по мере увеличения ИМТ, тогда как уровень гликированного гемоглобина повышался. Уровень 25 ОНД менее 30 н а н о г р а м м на миллилитр зафиксирован у 80% лиц, имеющих ожирение. и только у 68% лиц без ожирения. Пациенты с диагностированным ранее сахарным диабетом в типа о о о р г т и пациенты с уровнем гликированного гемоглобина выше 7% имели более низкий уровень сывороточного 25-ОHD по сравнению с лицами без нарушений углеводного обмена. 36,9 наномоль на литр против 52,7 наномоль на литр. Среди пациентов обоего пола Вне зависимости от возраста прослеживается одна и та же тенденция. По мере увеличения ИМТ наблюдается снижение уровня 25 о h d Эта работа показывает тесную связь метаболических нарушений, которые нарастают с возрастом и наиболее представлены в популяции людей старшего возраста и уровня витамина D. Рекомендуемым сегодня препаратом для коррекции дефицита витамина D является холекальциферол D3 –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 Рекомендуемая суточная норма потребления витамина D составляет не менее 800000 МЕ для лиц старше 50 лет. При этом для поддержания оптимальных уровней витамина D в крови более 30 нанограмм на миллилитр для отдельных лиц может требоваться п р и е м и 1500-2000 МЕ в сутки. Лечение дефицита витамина D ниже 20 нанограмм на миллилитр. У взрослых рекомендуется начинать с суммарной насыщающей дозы холекальциферола 400.000 МЕ, а при недостаточности витамина D 20-29 нанограмм на м и л л и т р с 200.000 МЕ с дальнейшим переходом на поддерживающие дозы. Насыщение может проводиться с использованием различных схем терапии. Следует обратить внимание, что при ожирении могут потребоваться большие дозировки витамина. Существует и противоположное мнение, что польза от дополнительного приема витамина D минимальна. В апреле 2019 года в Джемма опубликовано две статьи. В клиническом исследовании Эмметерасу, которые проводились с 2010 по 2018 год у пациентов с раком пищеварительного тракта, добавка витамина D 2000 МЕ в день по сравнению с плацебо не привела к значительному улучшению выживаемости через 5 лет. У пациентов с метастатическим колоноректальным раком добавление высокой дозы витамина D по сравнению со стандартной дозой этого витамина к стандартной химиотерапии не было статистически значимо. Клиническое исследование Sunshine. Тем не менее, современные клинические рекомендации по профилактике и лечению дефицита витамина D являются одним из средств достижения активного долголетия. Исследований, которые показали, что витамин D полезен при разных заболеваниях, в том числе и связанных со старением, все-таки гораздо больше. Важно учесть и следующий факт. Возможно, или по крайней мере не исключено, что все феномены долгожительства в неких голубых очагах долголетия связаны с тем, что они находятся на определенной широте, для которой характерен определенный уровень ультрафиолетового света конкретного диапазона. Сегодня таких зон долголетия 5. Все они находятся в северном полушарии, от 8 до 28 градуса широты. Нам необходимо учиться, в том числе и учиться жить дольше. И если для этого нужен витамин D, пусть он будет. Витамин D, по-видимому, не играет роли в профилактике деменции, но при этом важен для профилактики остеопороза, саркопении и метаболических нарушений. Большая часть работ показывает явные преференции от приема витамина D. Этот витамин влияет на экспрессию около 3,5 тысяч генов. Дополнительный прием витамина в силу географического положения нашей страны необходим для активной и здоровой старости. При ожирении потребность в витамине D увеличивается.